Ромео завел Джоула за конюшню на задний двор, где лошади в упряжках и верховые стояли так тесно, что хвостом не могли взмахнуть за что-нибудь не задев. Вот он, Джизус Фивер, сказал Ромео. Джоул и сам уже увидел пигмея, скручившегося на сиденье серой повозки в конце двора. На зеленом разливе небо четко вырисовывалось доисторическое лицо малюсенького негра. Не будем пугаться. — сказал Ромео, нерешительно прокладывая путь через лабиринт повозок и животных. — Держи меня крепче за руку, белый мальчик. Джизус Фивер Старый Ворон, ты такого сроду не видел. — А я и не пугался, — ответил Джоул. И это было правдой. — Тсссс! Когда мальчики подошли поближе, пигмей настороженно наклонил голову. Затем медленно, стакатным движением заводной куклы, повернулся, и глаза его... Слабые желтые глаза, обсыпанные молочными мушками, уставились на них с сонной отрешенностью. Нелепый котелок у него на голове был залихватски сдвинут на бекрень, а из-за яркой полосатой ленты на тулье торчало пестрое индюшачье перо. Ромео замер в нерешительности, словно ожидая, что руководство возьмет на себя Джоул, но белый мальчик молчал, и тогда он заговорил сам. — Хорошо, что вы в город приехали, мистер Фивер. Этот маленький джентльмен, он родич Скалли, приехал в Лендинг жить. — Я сын мистера Сансома, — сказал Джоул, и, глядя на темное высохшее лицо, сразу понял бессмысленность своих слов. — Мистер Сансом. А кто он такой? Никто, ничто. — Как видно, имя это мало говорило старику. Его запавшие, будто незрячие глаза смотрели на Джоула, Без всякого выражения. Потом Джизус Фивер почтительно приподнял шляпу. — Приказывали, чтобы я его тут нашел. — Мисс Эйми приказывали, — просипел он. Лицо у него было, как черное сморщенное яблоко, и почти истлевшее. Полированный лоб блестел так, словно фиолетовый свет шел из-под кожи. Серповидная поза наводила на мысль о сломанном хребте. Печальный согнутый карлик, исковерканный старостью. А еще фантазия у Джоула разыгралась. Было что-то от колдуна в этих желтых крапчатых глазах. Мудреное что-то, намекавшее ну, на волшебство и всякие штуки, про которые читано в книгах. — Я тут со вчера, с позавчера, потому что мисс Эйми приказывали. Жди и он весь сотрясся от глубокого вдоха. — Много говорить не могу, сил нету. Полезай, мальчик. Дело к ночи, а ночью мне беда с костями. — Иду, мистер Джизус, — без большой радости сказал Джоул. Ромео подсадил его и подал чемодан. Повозка была ветхая, разболтанная, вроде тележки уличного торговца, только побольше и устленно сухими листьями с кукурузных початков и кислопахшими мешками. — Трогай, Джон Браун! — убеждал старик рыжего мула и похлопывал вожжами по спине. — Ходи ногами, Джон Браун! Ходи ногами! Повозка медленно выкатилась со двора и со скрипом по тропинке на дорогу. Ромео забежал вперед, звучно шлепнул мула по крупу и унесся. Джоула подмывала воротить его. Он вдруг понял, что совсем не хочет ехать в Скалис лендинг один, Но делать было нечего. Бородатый пьяный перед конюшней уже перестал плясать, а паршивая собака, сидя под корытом, вычесывала блох. Валки и колеса вздымали клубы пыли, и они висели в зеленом воздухе, как мелко смолотая бронза. Поворот Нун-Сити скрылся из виду. Была ночь. Повозка ползла по необитаемому проселку. Колеса переминали глубокий топкий песок, глушивший одинокие шаги Джона Брауна. До сих пор Джизус Фивер подал голос только дважды. И оба раза для того, чтобы пригрозить Мулу какой-то китайской казнью. Посулил шкуру снять живьем или башку топором расколоть. А может, и то, и другое. В конце концов он сдался, и, по-прежнему согнувшись крючком на своей доске, уснул. «Далеко еще?» — спросил один раз Джоул. Ответа не было. Намотанные на запястье вожжи болтались свободно, но умный мул тащил повозку без указчиков. Обмякший Джоул трепичной куклой лежал на подстилке из шелухи, и ноги его свешивались с задка повозки. Лозами звездного иния проросло южное небо, и глаз его вязал в морозные узоры россыпь звезд, тут угадывая шпиль, там невиданный цветок, там прыгнувшую кошку, там очертания головы и другие чудные картины, какие складываются из снежинок. Висела яркая, чуть красноватая луна в третьей четверти. Ночной ветер жутко колыхал шаль бородатого мха на проплывавших деревьях в бархатной мгле там и сям зажигались светляки словно сигнали друг другу кодом упокоенно и безмятежно слушал он отдаленный пилищий хор ночных насекомых а потом звуки пустынной природы прорезал детский дуэт уда синица бедная от холода летит как призраки скользили они под луной по заросшей бурьяном обочине две девочки Одна шла легко и плавно, движения другой были резкие и стремительны по-мальчишески. Ее-то он и узнал. «Эй, здорово!» — храбро сказал он, когда повозка поравнялась с девочками. Обе еще раньше заметили повозку и даже сбавили шаг. Тем не менее, вторая девочка как бы вздрогнула от неожиданности и вскрикнула. «Ах, боже мой!» Волосы у нее были длинные-длинные и доставали до бедер. А лицо, хотя и едва различимое смазанная потемками, показалась Джоулу очень красивым и очень дружелюбным. — Как мило, что вы едете в ту же сторону и можете нас подвезти. — Садитесь, — сказал он и подвинулся, освобождая место. — Я мисс Флорабелла Томпкинс, — объявила она, легко вспрыгнув на повозку и одергивая платье под коленями. — Ваша повозка из лендинга? Ну да, это Джизус Фивер. Он спит? — Нет, это просто невероятно. Она щебетала, словно подражая какой-то знакомой немолодой даме. — Залезай же, сестра, тут сколько угодно места. Сестра тащилась рядом с повозкой. — У меня покамест две ноги, благодарю покорно. И не такая я мальчишница, чтобы они у меня вдруг отнялись, — сказала она и выразительно поддернула шорты. — Ты садись, пожалуйста, — слабым голосом сказал Джоул, не зная, что еще сделать. Девчонка была странная, сомневаться не приходилось. — А, пустяки, — сказала Флорабелла Томпкинс. — Не обращай на нее внимания. Вот это мама и называет айдабелиной дурью. Пусть себе ковыляет, сколько ее дорогой душе угодно. Ее бесполезно уговаривать. Айдабелла у нас своевольная. Спроси, кого хочешь. — Хе! — только и промолвила в свою защиту Айдабелла. Джол переводил взгляд с одной на другую и, наконец, пришел к выводу что ему больше нравится Флорабелла. Она была красивая, по крайней мере, такой ему представлялось. Он не настолько хорошо ее разглядел, чтобы решить окончательно. Во всяком случае, сестра не была сорванцом, а к сорванцам он питал особую ненависть еще со времен Айлин Отис. Айлин Отис, маленькая мясистая хулиганка из их квартала в Нью-Орлеане, имела обыкновение устроить ему засаду, сорвать с него штаны и закинуть на дерево. Тому уже много лет, но до сих пор, при воспоминании о ней, он приходил в бешенство. Рыжая сестра Флорабеллы показалась ему второй Айлин Отис. «А у нас, знаешь, прелестный автомобиль», — сказала Флорабелла. «Зеленый шевроле, в него шестеро помещаются, и никто друг у дружки на коленях не сидит, и в нем настоящие занавески поднимаются и опускаются, когда дергаешь за игрушечных младенчиков. Папа выиграл этот шевроле у одного человека на петушиных боях, Что было, с его стороны, очень умно, по-моему, хотя мама другого мнения. «Мама исключительно честная и петушиных боев не признает. Это я к чему говорю. Вообще-то мы к чужим не подсаживаемся, тем более к незнакомым. Конечно, Джизуса Фивера мы знаем, немножко. А тебя как зовут? Джоул? А фамилия? Нокс? Ага, Джоул Нокс. Это я к тому говорю, что обыкновенно нас возит в город папа на автомобиле». Она трещала и трещала. И он с удовольствием слушал, пока не оглянулся на сестру. Ему показалось, что она смотрит на него странно. Их взгляды встретились, и Луна помогла прочесть выражение. Без улыбки, но с веселым интересом они словно сообщали друг другу. «А ты тоже. Ничего особенного». Один раз я прищемила а и добыли руку дверцей. Флорабелла продолжала рассказывать об автомобиле. И теперь у ней ноготь на большом пальце совсем не растет, весь толстый, черный. А она не плакала и не злилась, очень мужественно с ее стороны. Я бы, например, не могла с таким противным, страшным протяни сюда руку, сестра! Отстань от меня! А то протяну сейчас по такому месту, куда не ждешь. Флорабелла фыркнула и недовольно взглянула на Джоула, потому что он засмеялся: Обращаться с Айдабеллой как с человеком, совершенно бесполезно, зловеще произнесла она. Любой тебе скажет. Так дерзко ведет себя, никогда не подумаешь, что она тоже из обеспеченной семьи, правда? Джоул помалкивал, зная, что любой его ответ. «Кому-нибудь из двоих не понравится». «Вот именно», — сказала Флорабелла, истолковав его молчание в свою пользу. «Никогда не подумаешь. А ведь мы близнецы, родились в один день. Я на десять минут раньше, так что я старше. Нам обеим двенадцать лет, пошел тринадцатый. Флорабелла и Айдабелла. прилипают прямо в рифму. Мама считает, что это очень мило, но...» Остального Джоул не услышал. Он вдруг заметил, что Айдабелла больше не идет за повозкой. Она осталась далеко позади и бежала, бежала, как бледный зверь, по озеру Бурьяна вдоль обочины к островку Кизила, мертвенно белевшему вдали, словно пенная полоса прибоя на черном берегу. Но прежде чем он привлек к этому внимание Флорабеллы, сестра ее скрылась среди лунных деревьев. — А она не боится в темноте? — перебил он соседку и показал туда, где скрылась Эйдабелла. — Этот ребенок ничего не боится! — последовал категорический ответ. Ты за нее не волнуйся, она догонит нас, когда ей заблагорассудится. Но лес же. Ну, у сестры свои фантазии. А почему спрашивать без толку? Я тебе сказала, мы близнецы с ней, но мама говорит, что Господь не посылает нам добра без худа. Флорабелла зевнула, откинулась назад, и ее длинные волосы рассыпались по плечам. Никаких опасностей не признает. Мы еще маленькие были, а она уже шныряла возле скалли, заглядывала в окошке. Один раз даже умудрилась разглядеть кузена Рандольфа. Она лениво протянула руку и поймала золотого светляка, мигавшего над головой. «Тебе нравится там?» «Где?» «В лендинге, глупый!» Джол ответил. «Может, и понравится, я там еще не был». Лицо ее было близко, и он увидел, что ее разочаровал ответ. «А ты где живешь?» Она махнула бесплотной рукой. «А, вон там он!» «Мы недалеко от лендинга, так что приходи как-нибудь в гости». Она подбросила светляка, и он повис в воздухе, как маленькая луна. «Понятно, я не знала, живешь ты в лендинге или не живешь. Этих скалей никто не видит. Да там сам Господь может жить, а всем будет невдомек. Ты родственник?» Но ее прервал ужасный леденящий душу вопль и громкий треск в кромешной темноте. Из кустарника на дорогу выскочила Айдабелла. Она махала руками и яростно завывала. «Дура несчастная!» — взвизгнула ее сестра. Джоул остался нем, потому что сердце у него запрыгнуло куда-то в горло. Он обернулся посмотреть, как отнесся к этому Джезус Фивер, но старик дремал по-прежнему, и мул, как ни странно, тоже не вскинулся. «Ну как, ничего, а?» — сказала Идабелла. Не «Небось, подумали, за вами сам черт гонится?» «Не черт, сестра!» — ответила ей Флорабелла. — Черт в тебе сидит. И джолу Она получит, когда я скажу папе. Она почему незаметно подобралась? Потому что срезала через низину. А папа ей сколько раз об этом говорил? Она все время там околачивается, ищет амбровую смолу. И когда-нибудь, попомни мои слова, макасиновая змея отгрызет ей ногу под корень. Айдабелла вернулась с веткой кизила и теперь страстно нюхала цветы. — Меня уже кусала змея, — сказала она. — Да, это правда, — подтвердила ее сестра. — Ты бы видел ее ногу, Джоул Нокс. Раздулась, как дыня, и все волосы у ней выпали. Два месяца хворала, мы с мамой просто сбились с ног. — Хорошо еще, что не умерла, — сказал Джоул. — Умерла бы, — сказала Эдабелла. — Если бы была как ты, не знала, чем лечиться. — Да, она не растерялась, — признала Флорабелла. Сразу кинулась в курятник, схватила петуха и разорвала. Такого кудахтаня я отродясь не слышала. «Горячая куриная кровь вытягивает яд!» «А тебя, змея, кусала, мальчик?» — поинтересовалась Айдабелла. «Нет», — ответил он, почему-то чувствуя себя виноватым. «Меня машина чуть не переехала». Айдабелла задумалась над сообщением. «Машина чуть не переехала», — повторила она, и в сиплом голосе прозвучала зависть. «Напрасно ты ей сказал!» — сердито упрекнула его Флорабелла. С нее станется выбежать на шоссе и кинуться под колеса. Под дорогой в перелеске, позванивая галькой, журчал ручей, и раздавались возгласы невидимых лягушек. Айдабелла отщипывала лепестки кизила и роняла по дороге, потом бросила ветку, подняла лицо к небу и сперва замурлыкала без слов, а потом запела. Когда приходит стужа и холодно снаружи, куда синица бедная от холода летит. Флорабелла подхватила песню. Летит синица птица, Скорей в сарай укрыться, И крылышком накрыться От холода летит. Песня была веселая, Они заводили ее снова и снова, И в конце концов Джол присоединился к дуэту. Голоса их звучали чисто и нежно, Потому что все трое были сопрано, И Флорабелла бодро бренчала На воображаемом банджо. Потом облако наползло на луну, И в черноте пени смолкло. Флорабелла спрыгнула с повозки. «Вон там наш дом!» — она показала на какие-то дебри. «Не забудь, в гости приходи!» «Приду!» — откликнулся он. Но море тьмы уже поглотило сестер. Позже мысль о них вернулась эхом и снова ушла, оставив его с первоначальным подозрением, что они ему примирещились. Он тронул свою щеку, кукурузную шелуху, взглянул на спящего Джизуса. Старик пребывал как бы в трансе, однако тело его... Резиново гасило толчки повозки, и Джоул успокоился. Уздечка позвякивала, мягкий стук копыт нагонял сон, как жужжание летней послеобеденной мухи. Звездная чаща осыпалась на него, облив огнем, ослепила и смежила ему глаза. Уткнув руки в бока с неловко подвернутыми ногами и приоткрытым ртом, он лежал так, будто сон свалил его одним ударом. Вдруг завиднелись заборные столбы, мул оживился, припустил рысью, чуть ли не вскачь по гравийной дорожке. Колеса заплевались камешками, и разбуженной тряской старик натянул вожжи. Пру, Джон Браун! Пру! Повозка замерла. С большой террасы по ступеням спорхнула женщина. Бредовые белые крылья отсасывали желтый шар высоко поднятого керосинового фонаря и джоул сердито уставясь на демона сна не заметил как женщина с любопытством склонилась над ним и причадном керосиновом свете заглянула ему в лицо